В стране Аранов Мерно стучат колеса вагоном чащего Маклая из Батавии в Бейтензорг. это первая железная дорога на Яве построена совсем недавно. Снова гостеприимный дворец Джеймса Лаудона, восхищение голландцев подвигом русского, бесконечные расспросы о скитаниях на берегу Папуа-Ковиай, И снова уединение в цветущем саду, шелест бумаги, чтение книг, которых так много в библиотеке Джеймса Лаудона. Теперь Маклая интересует исключительно Малайский полуостров. Но как проникнуть туда европейцу? Как сделать лучше без промаха? Наверняка. В дебрях Малаки среди малайских племен обитают неведомые Оран-Семанги и оран сакаи Кто они? Маклай несколько раз перечитал статью Логана в журнале «Индийского архипелага», работы Ньюболта, Вайтса, Ло и других исследователей. Никто из этих ученых не видел ни одного живого Орана-Малаки. Но тогда почему они пишут о таинственных народах и гадают о том, кто Ораны, малайцы или негры? Гадать нечего. Он сам поедет на Малакку. углубиться в леса и горы, найдет аранов, и только тогда можно будет говорить, кто они. Маклай развертывает тяжелый атлас. Вот она, цель нового странствия. С азиатского материка в океан вылез, как длинный язык, узкий Малайский полуостров. Он уперся своим острым концом в Сингапур, протянувшись как некий мост из Индокитая в Австразию. Кто знает, может быть, полинезийские народы прошли когда-нибудь по этому мосту к голубым просторам океана, и Азия — прародина океанийцев. Маклай не раз расспрашивал малайцев о лесных людях Малакки, но не мог добиться никаких ценных сведений. Все повторяли одно — что ораны дикие, нелюдимы, живут в глухих сырых лесах, ведут кочевой образ жизни. Рассказывали, что ораны ростом настолько малы, что их можно назвать карликами. Они поражают врагов отравленными стрелами. Маклай твердо решил ехать в Сингапур, а оттуда — на Малакку. Но где взять средства? — Он писал в Петербург, просил императорское русское географическое общество устроить ему заем, но ответа не получил. Тогда Маклай занял полтораста фунтов стерлингов и с этой небольшой суммой пустился в дорогу. Сингапур, львиный город, в те времена был только еще скромным фортом Каннинг на небольшом острове. На холме стоял красный дом губернатора колонии Проливов и острова Сингапур с бронзовым слоном у входа. Вокруг тянулись кварталы города — европейский, индийский, китайский, малайский. Вездесущие китайские купцы «Оран вина покупали и продавали бамбук, кожи, сагу, перец. В портовых складах лежали товары Суматры, Бурнео, Австралии, Филиппин. Сюда привозили русский керосин — английский каменный уголь, китайский чай. Маклаю не раз в жизни приходилось смело стучаться в двери дворцов и требовать настойчивого внимания к своим работам. Поэтому, прибыв в Сингапур, он поднялся на губернаторский холм и велел доложить о себе сэру Эндрю Кларку. Маклай добился у английских властей того, что было необходимо. Обратно он шел и с бумагой на имя Магараджи страны Джогор. В сингапурской гостинице была смертная тоска. Надоедливые москиты раздражали Маклая. Стоит только углубиться в чтение или письмо, как в дверь стучится китайский корабейник, предлагая купить на счастье талисман, брелок из тигрового когтя. Тигры в Сингапуре — нередкие гости. Они иногда забегают на окраины города и переходят узкий болотистый пролив, отделяющий остров от Малакки. Из-за москитов спать приходится, как ребенку в колыбели под кисеей. Прохладным ранним утром Маклай выходит на прогулку. Он идет мимо длинных китайских вывесок — свешивающихся над кирпичными тротуарами, мимо харчевен и лавок, чинных европейских магазинов на Кафедральном проспекте. Смоковницы и хлебные деревья, кусты ярких китайских роз, ару карии на холмах. Маклай проходит угрюмым китайским кладбищем, вступает в болотистый лес, через него пролегала дорога к порту. Солнце начинает пригревать черепичные кровли города. Легкая прохлада еще ощутима у моря. Здесь, в черте порта, над водой на тонких сваях поднимаются легкие жилища малайцев. Это пригородная деревня Тангон-Кроу. Обитатели свайных построек вправе называть себя счастливыми. Многие из туземцев не имеют и таких жилищ. Бездомные малайцы живут годами в крытых лодках. Плавучими убежищами покрыта вся гавань. С морского берега, если встать лицом к югу, можно увидеть лазурные облака, поднимающиеся над проливом. Это не облака, а горы острова Суматры. Но не Суматра, знакомая по книгам с детства, сейчас влечет Маклая. Он думает о Малакке. Возвратившись с прогулки, он снова принимается за просмотр комплектов «Сингапур Кроникл». Ему так нужны материалы о Малакке и Джохоре. Джохор, или Иохор, был когда-то могущественным Малакским государством и владел не только многими землями на материке, но и морскими островами. Но и в 1874 году, Джохор включал в свои владения огромные малоизведанные области на Намалаки. И вот Маклай входит в джохорский город Джохор-Бару. Это скорее большая деревня, чем город. Но в этой деревне есть дворец Магараджа, склады перца, каучука, камфоры, слоновой кости. Магараджа джохорский, уже пожилой человек, побывавший в Европе, и стоявший на голову выше других малайских владителей, принял посланца науки очень сердечно. Он распахнул для Маклая двери своих покоев, и Маклай проводил с Магараджей время в расспросах о стране Джохор и ее людях. Обаяние Маклая было велико, он горячо убеждал Магараджу в необходимости исследования Джохора, и Макараджа с грустью сознался Маклаю, что в его владениях Нельзя найти ни одного человека, который мог бы сказать, что он прошел всю страну от края и до края. Маклай узнал, что у же нет даже карты его страны. Это не огорчило Маклая. Он первым из европейцев исследовал берег Маклая, первым проник вглубь Папуа-Ковиай. Теперь русский впервые пересечет весь Джохор. Маклай пообещал Макараджи составить первую карту страны, а за это владыка Малакских лесов должен оказать содействие русскому. магараджа вручил Маклаю указ всем старшинам Джохора давать Маклаю проводников и носильщиков. Маклай двинулся навстречу новым испытаниям и открытиям. Он поднялся на север и оттуда пошел по незнакомым дебрям, через тигровые джунгли. караван маклаев вспугивал стада диких кабанов. Ночью над головами путников проносились огромные летучие мыши. Устья рек кишели крокодилами. Стоял декабрь — время разлива рек. Тропические леса возвышались в воде, низины были покрыты водой. Маклай семнадцать дней подряд брел по затопленным пространствам Джохора, вода доходила до груди — но он смотрел своими ясными широкими глазами на природу Малакки прекрасную сказку, увиденную наяву. Мир пышных растений превосходил здесь все виденное Маклаем. Гранитные горы стояли в первозданном диком величии, а в чащах слышались трубные звуки слонов и рев потревоженных тигров. Так он брел не один день в густых малакских лесах, пока путь не пересекло шумное устье реки Муар. Стуча зубами от лихорадки, дыша теплыми испарениями, Маклай плыл по Муару. С лодки он видел малайские деревни под сводами зеленых лесов. Но страна Аранутанов была еще далека. Маклай думал о том, что мир даже и не знает о существовании этих людей и зовет Аранутанами огромных обезьян острова Бурнео. Он скоро рассеет это заблуждение и расскажет о том, кто такие настоящие аранутаны. Но долго ли еще плыть до них? Муар катил свои волны навстречу лодке, и, казалось, конца не будет этой реке, текущей среди лианы рисов И по второй реке пришлось плыть против течения. Лодка Маклая вошла в устье муарского притока Полона. Здесь тоже с лодки Маклай увидел на лесном берегу жалкие жилища людей леса, но они при виде лодки скрылись в густом лесу. Так Маклай шел по стране Джохор от Малакского пролива до берегов Китайского моря. На морском побережье, куда он вышел после тридцатидневного похода, светилось устье реки Индау. От Индау он двинулся на юг, и через двадцать дней, пройдя Джохор с севера на юг, достиг болотистого берега узкого пролива между Малаккой и Сингапуром. Таким образом, тамурус не только сдержал свое слово, данное Магараджи — пересечь Джохор, но пересек его дважды. В феврале 1875 года он вновь сидел во дворце Магараджи рассказывая ему о днях, проведенных в джунглях страны Джохор. Его опять трясла проклятая лихорадка, и он, с трудом пересиливая слабость в ногах, старался забыть о звоне в ушах и говорил о новом походе в самую глубину Малаки. Он сказал Магарадже, что пойдет из Джохор-Бару сушей прямо в Сиам-Таи. Магарадже только головой покачал, услышав про такой план — но отговаривать гостя не стал. Маклай снова в Сингапуре. Сэр Эндрю Кларк видит, насколько болен его северный гость. Он зовет чудесного русского в Бангкок подышать чистым воздухом Сиамского залива, отдохнуть вместе с ним на корабле Плутон, посмотреть сиамскую столицу. Губернатор проливов и Сингапура — не подозревал, что невольно ведет Маклая к порогу новых победных странствий. Во время сборов в Бангкок очарованный странник Маклай ходил у звонкой полосы океанского прибоя, сидел долго на берегу, а потом подымался на губернаторский холм и начинал убеждать сэра Кларка, как члена старейшего в Азии бомбейского географического общества, основать на Сингапурском берегу морскую зоологическую станцию. На борту Плутона больной Маклай писал отчет о странствиях в земле лесных людей. Маклай ушел тридцатый год. Густые кудри его выгорели на тропическом солнце. От вечных лихорадок лицо сделалось прозрачным, но огромные глаза не теряли того мечтательного сияния, которое они сохраняли всегда. По привычке, подперев рукой левую щеку, слегка подняв узкое плечо, он писал о лесах и реках, открытые им страны Джухор. Сэру Кларку стоило больших трудов выманить Маклая из каюты на целительный морской воздух. За кормой Плутона бежали последние волны. Грохот якорной цепи заставил Маклая встрепенуться. Бангкок. «Столица страны народа Таи». Книжка с картинками в детстве. «Сиам». Белые слоны сейчас оживут, и через мгновение он увидит все это наяву. Маклай выходит из каюты и бросает жадный взгляд на берег. По обе стороны Серебряной реки, впадающей в бухту, стоит блистающий кровлями кумирин город, белый, как ларец из слоновой кости. Сэр Кларк объясняет Маклаю. Вот далеко, в зеленых кущах, пагода Ватченк. Высокая зубчатая стена — граница внутреннего города. Капище с позолоченной крышей — не храм, а приемная палата короля Сиамского. А вот квартал иностранцев. Что это за огромное здание? Это загон для королевских белых слонов. Маклай смотрит на прибрежные свайные постройки Бангкока, плавучие дома на волнах реки Менам. В шлюпке они плывут вместе с сэром Кларком между шумными берегами, мимо мешков с перцем и кардамоном над джонках, мимо садов, харчевин, рынков. тамурус осмотрел город диких плодов, но его влекло в столице Сиама другое. Король Сиамский, в то время 22-летний пра-проминдер Мага Чулал Конгорн, владел доброй половиной Малайского полуострова. Ему подчинялись бесчисленные вассалы, раджи, султаны и князьки Малакки. И малай пользуясь дружбой сэра Кларка, стал стучаться в золоченые двери чертога короля. Чулал Конгорн, был одним из 80 сыновей сиамского короля Мунгута. Отец Чулал Конгорна, европейский образованный человек, читал в подлинниках Тацата, Горация и Вергилия. Он выписал физические приборы и завел в Сиаме лабораторию. Чулал Конгорн вступил на престол Сиама в 1868 году. Уже после смерти Маклая Король совершил поездку в Россию. Он устроил в Сиаме телеграф и железные дороги, а сына отдал учиться в Петербург. Можно думать, что именно Маклай пробудил в короле Сиамском интерес к России. Маклай добыл письмо владыке Сиама. Получил ли он это письмо прямо из рук короля под золотой кровлей палаты магаб -Сарат? или добыл грамоту через сэра Кларка, неизвестно. Важно то, что он добился доступа в такие области Малакки, какие не снились ни одному путешественнику. Скоро Маклай обогатит науку новыми открытиями. Грамота короля Сиамского предписывала князькам помогать Маклаю во всем. В Бангкоке он записывал в тетради все сведения, какие только мог добыть о Сиамской части Малакки, имена князей, названия деревень, рек и гор. Прибрежные малайцы уверяли Маклая, что в глубине страны среди бродячих оранов живут страшные человеческие существа с хвостами. Люди эти носят с собой кувшины с деревянным маслом. У других оранов клыки, как у зверей, и ступни длиною в две четверти. Страшные эти существа покрыты шерстью. Они ловят птиц руками. и пожирают их с перьями и внутренностями. Ничего точного и проверенного о дебрях страны не дало Маклаю чтение толстых томов малайского обозревателя и индо летописца, журнала, который уже 50 лет выходил в Сингапуре. Мало помог и первый сборник об индо-Китае из библиотеки сэра Кларка. Десять дней, проведенных Маклаем в Бангкоке, ушли на сбор материалов о Малакке и осмотр города. Таму Рус бродил по берегам бесчисленных каналов, мчался на легкой лодке по Минаму. Сын новгородских льняных полей видел огромное изваяние Будды в храме Ксетуфона, знаменитого золотого Будду, нефритового Будду и так далее С легкой руки короля Чулал Конгорна, маклаю дали здесь звание русского князя Маклая — Дато-Рус Маклай. Вернувшись в Сингапур, Дато-Маклай скоро снова гостил у Магараджи Джохора. На этот раз Магараджи молил Маклая отменить поход в страну лесных людей. Но Маклай стоял на своем. Тогда Магараджи махнул рукой и дал Дато-Русу тридцать насильщиков и грамоту к владетелю Паханга, с которым, кстати сказать, джохорский Магараджа не раз воевал. Но Маклаю было все равно, топтали ли боевые слоны Джохора землю Паханга или нет. Простившись с Джохор Бахру, он 15 июня 1875 года двинулся в путь. Его сопровождали уже знакомый нам папуасский мальчик Ахмат, воспитанник Маклая, хорошо говоривший по-русски, и чиновник джохорского владыки. Чиновник предназначался быть посредником между Маклаем и князьками. Караван Маклая вступил в Пекан, столицу большого государства Паханг. Город стоял у лимана реки, впадающей в Китайское море. Пеканский Бандахара, вассал Сиама, ежегодно посылал королю Чулал Конгорну, золотой сосуд и розу из серебра. Грамота короля произвела большое впечатление. Бандахара ввел Маклай в свой дворец и дал ему людей для продолжения путешествия. Маклай двинулся прямо к сердцу королевства Куантан, где до него не бывал еще никто из европейцев. К северу от реки Паханг он увидел величественные горы — самые высокие, на всем Малайском полуострове и открыл венчающую их вершину Гуну-Тахан. Караван брел между гранитных скал и глыб песчаника в джунглях, где хрипели вепри и ревели тигры. Малакка — страна без горизонтов. Они скрыты горами и лесами. Можно идти сутками, не видя края и конца зеленым утлый плод, спина слона, скрипучая повозка, а чаще всего собственные ноги несли Маклая к цели его странствий. Дикие слоны, толпясь на берегах речек, протягивали хоботы к лодкам путников. Они проходили пешком по сорок верст в день и снова по грудью в воде, оступаясь и падая в обрывы, преодолевали затопленные пространства. Маклай встречал россыпи золотоносного песка на берегах рек, вспоминая Бера, который именно в Малакке видел древнюю страну золота Офир. На верхнем течении Паханга, в горных ущельях между странами Паханг, Трингау, Куантан, Маклай нашел жемчужину своего океанского ожерелья. Пробираясь сквозь горные леса, Он спугнул первых встреченных им людей леса. Это были пугливые, низкорослые, смуглые существа, проводившие ночи на деревьях. Сердце великого друга обездоленных племен сжималось при виде этих людей, бедных как птицы. У них не было никакого имущества, кроме тряпья на бедрах и ножа. Они скитались по лесам, добывая камфору. Эти люди были самыми чистыми меланезийцами. Старики еще знали язык папуасов, и наречие Меланезии считалось здесь колдовским. Только знание языка предков помогало охотнику добыть зверя и найти богатые заросли камфорных деревьев. Иначе зверь убегал от ловца, а дерево исчезало с глаз, когда человек леса протягивал к нему руку. Так верили простые дети природы. И только благодаря вере в волшебство слова они сохранили древний язык. Сомнений не было, а раны не были похожи на малайцев. Люди леса своим карликовым ростом напоминали скорее негритосов Филиппин, а в остальном были похожи на папуасов Новой Гвинеи. Курчавость волос, цвет кожи, строение тела, множество других признаков, указывали на принадлежность аранов к меланезийцам. Лесные кочевники не имеют постоянных жилищ. У них есть только лесные стойбища в местах промыслов. Люди леса умеют добывать сок каучукового дерева, слоновую кость, камфору. Малайцы дают им за это соль, ножи и табак. Но малайцы занимаются и другим промыслом. Они подкрадываются к таборам лесных людей, Хватают, как диких зверенышей, детей уранов, уводят и продают их в рабство. Насилие малайцев заставляют уранов держать всегда наготове готове свое страшное оружие — ствол бамбук Маленький лесной человечек подносит к губам бамбуковый ствол на поларшина длинней своего роста и силой дует в отверстие ствола. И малайц падает на землю в корчах. Через десять минут он умирает, от пропитанной ядом тонкой и легкой стрелы, выпущенной из ствола. Маклай добыл и стрелы, и трубки из бамбук. Оказалось, что яд для стрел добывается ранами из сока дерева упас, к нему добавляется еще яд змеи. Лесные люди поровну делят между собой добычу, не обделяя своих жен и детей. У них существуют свадебные обычаи, женщина урана может даже унаследовать власть вождя племени маклай зарисовывал оранов вел дневник чертил карты похода собирал утварь аранов ножи большие луки лис и бамбуковые трубки он переходил от одного стойбища к другому робкие карлики переставали бояться русского и он узнал об их жизни все что было в его силах Они действительно кочевники. Лесные шалаши служат им лишь как убежище для отдыха во время блуждания по сырым лесам. Людей леса можно разделить на два племени. Аранутан-Дина — ручные лесные люди, не боятся малайцев и продают им дары леса. Но человек из племени Аранутан-Леар горд и независим. Он не хочет даже знаться с малайцами, ни за что не выйдет навстречу им из своей лесной трущобы. Если жизнь заставляет Аранутан Ляра идти на торговые сношения с малайцами, он просит ручных людей выменивать товары у Нагоцианта. Лесные люди бродят в ляновых зарослях целыми ордами и считают себя счастливыми. В поселках более оседлых ручных людей наш путешественник бывал не раз. Там он засыпал под звуки больших бамбуковых флейт и оловых арф, качавшихся на ветру. Ручные люди жевали бетель. Женщины продевали через носы глудикобраза. У них, как и у папуасов, были общественные хижины. Племенем управлял старшина Батин. Колдуны Блианы молились духом ханшу, били в барабаны, обтянутые изминой кожей. ручные люди любили пальмовое вино пили его из бамбуковых кувшинов курчавые подобно папуасам араны малакки сохраняли меланезийский тип. типмаклай решил что на малакском языке выпеченном далеко в море когда то обитали чистокровные меланезийцы, и что они занимали все пространство джихора этнографов и медиков должен особым образом заинтересовать один случай из жизни Маклая на Малайке. Однажды он зашел в хижину аранов, где сидели женщины и дети. Одна из женщин припала к ногам пришельца, как бы умоляя не трогать ее. Маклай ласково сказал женщине по-малайски, чтобы она не боялась. Женщина, как эхо, повторила слова Маклая, в точности воспроизводя и тон, каким они были сказаны. Она не знала малайского языка. Тогда Маклай сказал эти слова по-английски и по-русски. Малакская женщина в точности повторила их. Биографы Маклая, Оренский и Водовозов дружно объясняют этот случай удивительным примером действия страха. Но тут скрыто другое. Известно, что среди русских и туземных женщин Якутии издавно существует нервное заболевание — меряченье, так называют его. Мерячки не только повторяют с точностью фонографа чужую речь на совершенно незнакомом языке, но и подражают движениям человека, который чем-либо поразил их. Путешественник Дионео в своей книге «На крайнем северо-востоке Сибири» Пишет о подобном случае так. Возвращались мы из Нижнеколымска и остановились ночевать в юрте якутов. Когда мы разделись, вошел необыкновенно высокий, высохший, как мумия, старик якут с застывшими, как из бронзы, вылитыми чертами лица. Мне припомнился старик из поэмы «Лонгфелло», и я прочел товарищу Велико было мое удивление, когда я услышал в углу те же стихи. Это была мирячка Здоровая якутка не повторит вам двух слов на каком-либо другом языке. миряченьем болеют чаще всего женщины. Значит, Маклай просто встретил в дебрях Малакки женщину-орана, страдавшую той же болезнью, что и ее якутские сестры. Обычно думают, что меряченье наблюдается только в Якутии, но Маклай на Малакском полуострове нашел самую настоящую мирячку со всеми признаками этой странной нервной болезни. 176 дней пробыл Маклай на Малаке. От аранов он прошел по владениям семи малайских князей — и вступил в город Потани на восточном берегу полуострова. От Потани Маклай двинулся к северу и вскоре подошел к хижинам сиамского города Сонгору. Он побывал в пяти малайских государствах, семи княжествах и в пяти сиамских областях. Из Сонгору Маклай проехал на слоне в страну Кедах на западном берегу полуострова. В стране Кедах Маклай услышал, что в городе Малакке, прорезанном каналами, Живут еще представители рода уранов. Но оказалось, что уран-мантра были смешаны с малайцами, говорили на их языке, носили малайскую одежду. Маклай осмотрел Малакку, его поразило величие гор, которые подходили к самому городу с северо-запада. В их цепи высилась мощная вершина Офир. В городе стояла полуразрушенная голландская крепость. Но самое ценное, что было в нем, — это великолепная библиотека англо-китайского коллегиума. Два года жизни отдал Маклай на открытие страны уранов.